«Сирота я!» — вздохнул в ответ и жихарь. Глава пятая. Много дней спорили мастера о том, как заставить колесо вращаться само по себе. Вилар де Аникур. И стали они подвигать каменную плиту в указанное место, и подвигали весьма сильно, и гораздо замучились, и начали вопить, говоря...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 и поволок на них весь гнев свой, восклицая, «От, понимаешь, я послал вас подальше исполнять волю мою. Вы же силы свои, щадя, поддались на искус культяпого мироеда». Люди же объяли себя большим страхом и отвечали, «Ей, начальник, мы о том ничего не ведали по своей простоте и...»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 Вот только заря он козлами обзывается. За такие слова можно и по шее. И не люблю я этого нового слога. Прорек, вопроситель.